Глава 44 «И Если б я знала, что Артем вытащит своих мажоров в Москву, держала бы вчера язык за зубами. И кто меня заставлял рассказывать Баеву про Ингу и всю его семью? Про ее вечеринку снова вспоминать? Мне безумно неудобно перед Артемом. Ведь он это сделал ради меня, чтобы показать всем, что мы вместе. «Радуйся, мира, мечта сбывается!» Вот только коленки у меня дрожат, и я вцепляюсь в руку Артема, когда мы подходим к модному ночному клубу где-то в Арбатских переулках. Баев расслаблен, на чили, хотя мы опоздали почти на час. И снова из-за меня, потому что у меня не оказалось нужного лука. Господи, я уже начала говорить их языком. Артем, конечно, не изморачивался насчет своей одежды, а я написала Ольге про вечеринку. И вот, пожалуйста, иду сейчас в узком, не очень удобном, но эксклюзивном платье от какого-то бренда. У меня даже не было времени его толком разглядеть. «По-другому нельзя, Мира», — убеждала меня Ольга по телефону. «На вас будут смотреть, вас будут обсуждать. Привыкайте». И вот сейчас иду и дрожу вся. В голове крутятся кадры из разных фильмов про богатую жизнь. Я и понятия не имею, как веселится золотая молодежь, когда не устраивает жуткую вписку датационщикам. «И что там будет?» — в десятый раз, наверное, спрашиваю у своего парня. «Увидишь?» Баев улыбается одними губами. Его взгляд направлен на худощавую женщину лет тридцати. Она едва заметно ему улыбается и кивает. Нас никто не останавливает у входа, наоборот, даже двери открывают. Едва мы оказываемся внутри, нас оглушает музыка. Не клубные биты, а легко узнаваемый хит «Леди Гаги». Не успеваю даже снять пальто, как прямо передо мной вырастает высокий бугай в костюме и с непроницаемым лицом. «Мобильный, пожалуйста», — протягивает он ко мне руку. «Витя, нет». Слышу рядом, так и не успев ни испугаться, ни понять, чего от меня надо. Извините. Все в порядке, — роняет Баев, помогая мне снять пальто. Мира — это закрытая вечеринка, здесь нельзя снимать, фоткать, вести стримы. Почему? Удивляюсь, потому что знаю, тот же Шумский, чуть ли не онлайн, вел со своей вписки. Потому что мне не нужна плохая пресса, — терпеливо объясняет Артем. Никто не должен писать, что внук сенатора Баева снял клуб за несколько миллионов для студентов Академии своего деда. «Сколько?» — севшим голосом переспрашиваю. «Что же тут должно быть за такие деньги?» Он не отвечает, обнимает за плечи и ведет по узкому коридору вглубь здания. По пути нам встречается целующаяся парочка. Парня я точно видела в кампусе, а вот девчонка точно не наша. «Здесь не только из академии», — замечаю я, но Артем снова молчит. «А я незаметно поправляю платье. Оно слишком короткое для меня, но когда я попадаю на танцпол, понимаю, что одета я очень сдержанно». В самом центре, под огромным дискошаром извиваются несколько высоких девушек в очень откровенных нарядах. Рядом с ними танцуют трое парней, явно уже очень веселых. «Разогрев», — кивает Баев, — «нам не сюда». Он ведет меня в противоположный конец зала, мимо нависающих блестящих люстр, мимо столов с нетронутой едой, мимо диванов, на которых курят кальян. Кто-то громко приветствует Артема, кто-то даже аплодирует, но Баев на такие знаки внимания не реагирует. Ловлю на себе взгляд Вэлла. Селиванов салютует нам бокалом с алкоголем, а когда Артем отворачивается, еще и подмигивает мне. Скотина. Его дружок Гера Истомин тоже здесь. На его коленях какая-то девица, а он целуется с другой блондинка с короткой стрижкой. Это что, тоже разогрев? Девчонок-знакомых вижу мало. Все-таки семья Баева — это в основном парни-старшекурсники. И все же кое-кто тут есть, например, подружки Инги Ульсен, которые, помню, как-то даже угрожали, а теперь улыбаются своими кроваво-красными губами. Кажется, я могу потрогать руками лицемерия вперемешку с похотью и вседозволенностью в этом зале. Садись. Мы оказываемся за столом, на котором уже стоят тарелки с легкой закуской. Рядом тут же появляется парочка, крашеный блондин со смазливым лицом и яркая брюнетка. Они не из нашей академии, но почему-то смутно знакомые. Обнимаются с Баевым, как старые знакомые, и садятся рядом. «Моя девушка Мира», представляет он меня парню, Который тут же галантно целует мою руку, которую я не успела убрать со стола. Дамир, представляется он, и я понимаю, что передо мной звезда нашумевшего сериала про подростков, а рядом с ним тоже актриса, его экранная любовь. Вау! срывается с губ удивления, и парочка снисходительно улыбается. Они перебрасываются с Баевым несколькими фразами, говорят о каком-то спонсорстве, а потом отходят, и на их месте, всего через минуту, появляется еще одна компания. На этот раз я никого не узнаю. Лишь из разговора понимаю, что это топовый спортивный блогер и два молодых хоккеиста. Может, выпьешь чего? Артем кивает на бокал с коктейлем, который только что принес официант. Без алкоголя, только для тебя. Вкусный, но не приторный и охлаждает немного, мне нравится. Тем временем музыка становится тише. Там, где еще недавно танцевали полуголые девицы, появляется молодой брюнет в темных очках и необычном желто-бирюзовом пиджаке. «Для стильных и красивых», — громогласно возвещает он. Вечеринка в честь весны. Раздеваемся, веселимся, и огромный респект Артему, который собрал всех нас здесь. Вопли, аплодисменты, свист со всех сторон. «Темный топ!» — слышу я чей-то пьяный возглас. «Зачет!» Артем поднимает руку, не вставая со своего места. «Начинаем?» Брюнет обращается к Баеву, и тот кивает. «Окей, первый конкурс на самый эротичный танец. Погнали!» Блики от диска шара почти не доходят до нашего стола, а люстра над головами светит не слишком ярко, поэтому мало кто может увидеть мои расширенные от узумления глаза. Они что, сейчас правда разденутся? Дергаю я Баева за рукав. «Артем, они же...» «Под кайфом!» — лениво зевает он, поэтому никаких съемок, пусть расслабляются. К нам подсаживаются еще какие-то парни, жмут руку Артему, улыбаются мне. Чувствую себя странно, это все совсем не мое. Я в шоке от того, как две старшекурсницы танцуют топлес под одобрительные выкрики. И ведь этим точно не ограничится эта вечеринка. Она только началась. А с другой стороны, я не хочу отсюда уходить. Я с Артемом и в полной безопасности. И мне интересно, до какого дна могут опуститься те, кто считает, что они лучше других. Особенно им все можно. Наверное, я становлюсь циничной. Ты как? Баев усаживает меня к себе на колени. Еще полчаса побудем и поедем вика присмотрит чтобы без перебора вика это та девушка что встречала нас на входе она организовывает под ключ такие вечеринки качественно дорого без сливов шумиха мне не нужна мне надо еще кое с кем перетереть не скучаешь я хочу посмотреть как сходит с ума наша элита смотри не увлекись артем целует меня в шею когда рядом с нами вдруг плюхается какая то туша стэн шумский расслабленность как рукой сняла Мы хоть и редко с ним виделись в последнее время, и он давно меня не доставал, но выношу я его по-прежнему с трудом. Темный. Лениво обращается он к Артему, Вроде спокойный, но глаза внимательны и даже трезвые. Какая щедрость. Это как, лебедина песня? Типа простава? Баев ничего не отвечает, но под его пристальным взглядом Стэн начинает объяснять. «Слышал, ты точно валишь в мае, ну или в июне, и больше не вернешься. «Не торопись, Станислав». С холодной улыбкой чеканит Баев. Твое время еще не пришло. Зато давно пора извиниться перед моей девушкой. Не хочу, чтобы между вами осталось недопонимание. Недопонимание? Да ты о чем а? Мы с Миркой и с Мирославой добрые друзья. Кто старое помянет? Вальяжный тон Шумского раздражает. Извинись. Сейчас. Артём обрывает его кривляние. За эти меня позвал? Зло спрашивает. Да без проблем. Мира извини, если что. Не со зла, а так. Киваю в знак примирения, хотя, конечно, не верю ни одному его слову, а потом и вовсе отправляюсь в туалет. Меня провожает один из официантов, но по дороге приходится остановиться. Мира! окликает знакомый голос. Привет, Инга. Она лежит на лежаке и курит карьян. Сама на себя не похожа, наверное, тоже под кайфом. Красивое платье дольче явно новое. А ты что здесь делаешь, Инга? Раньше бы я постаралась побыстрее убраться, но не сейчас. У тебя же сегодня вечеринка. Кстати, где она? Ну ты, сука!» Выдыхает дым в мою сторону Ульсон. «Как заговорила. Быстро учишься». «Не лезь ко мне, Инга. Я не скрываю угрозы в голосе. И откуда это все берется? Просто отвали». Не жду ее ответа, она и так не особо вменяема, а когда после туалета возвращаюсь за наш стол, вижу там одного шумского. И весь мой задор мигом испаряется. Я снова чувствую себя, как тогда у него на вписке, как в западне. А где Артем? Вырывается у меня, и я оглядываюсь по сторонам. Стэн довольно ржет. Испугалась? Не ссы, тут он. Пока еще тут. Кивает в сторону, где я с огромным облегчением замечаю Баева. Почему пока? Сажусь рядом, но не настолько, чтобы Шумский мог до меня дотронуться. Потому что потом он уйдет. Пожимает плечами Стен и ерошит рукой свой светлый ежик на голове. Может, не через месяц даже, а через полгода или год, но ничего не получится, малышка. «Ты хоть что на себя напяль. Тебя никогда не признают. Будут терпеть, а потом ты ему надоешь. Знаешь, как меня Инга бесит? Ненавижу сучку. Но моя, понимаешь? И батя с ее отцом уже долю на двоих сообразили. В Сочи построят отель, и свадьба через полгода, брачный контракт обсуждаем. Инга стерва, конечно, но она наша. Не стыдно людям показать. А ты? Ну ты поняла, да? У тебя ни хера нет и не будет. Лови момент Шанина, он скоро кончится». На таких, как ты, мы не женимся. Он встает с кресла, опрокидывает в себя остаток виски в стакане. Сижу, прибитый его словами, не в силах даже сказать что-то достойное. Слишком крепко его слова совпали с моими ощущениями после вчерашнего ужина с сенатором. Я всегда буду для них чужой. И еще, напоследок роняет Шумский, как только он тебя выбросит, молись, чтобы я не оказался рядом».